Если удовольствоваться доводами рассудка, ясно, что все говорит за то, чтобы ускорить развязку. Не только ради ребенка, но и ради самой госпожи Эке. Принимая во внимание положение, в котором находится мать, совершенно очевидно, что зрелище этой бесконечной агонии представляет некоторую опасность. Эке, разумеется, обо всем этом уже думал. Возразить тут нечего. Если довольствоваться рассуждениями, Вескость этих аргументов неоспорима. Но странное дело, люди почти никогда не удовлетворяются логическими рассуждениями. Я говорю это не для того, чтобы оправдать свою трусость. Сейчас я стою лицом к лицу со своей совестью и очень хорошо знаю, то, что заставило меня сегодня вечером уклониться от решительного шага, не было просто трусостью. Нет, это было нечто столь же настойчивое, столь же властное, как любой закон природы. Но я никак не могу понять, что именно. Он перебрал несколько объяснений. Была ли это одна из тех смутных мыслей, надо сказать, что он вполне верил в их существование, которые как бы дремлют у нас в душе под покровом других, сознательных, и временами пробуждаясь и поднимаясь со дна души, овладевают рулем, вызывают известные поступки, чтобы затем вновь необъяснимо исчезнуть в глубинах нашего «я». А может быть, проще всего допустить, что существует некий коллективный моральный закон, и что человеку почти невозможно действовать лишь в качестве независимой индивидуальности? Ему казалось, что он с завязанными глазами блуждает по кругу. Он старался вспомнить точный текст одной фразы Ницше о том, что человек должен быть не проблемой, но разрешением ее. Ницше, Фридрих, 1844-1900, крайне реакционный немецкий философ, проповедник индивидуализма и аморализма, предшественник фашистских идеологов. Примечание редакции. Некогда этот принцип представлялся ему бесспорным, но теперь с каждым годом он находил, что к нему все труднее и труднее применяться. Ему нередко случалось констатировать, что некоторые из принятых им решений, обычно наиболее внезапные и часто самые важные, противоречили его привычной логике до такой степени, что он уже несколько раз задавал вопрос «Действительно ли я тот, за кого себя принимаю?». Это было лишь беглое, молниеносное подозрение, Подобные вспышки света, на одну секунду разодравшие темноту, чтобы после темнота это стало еще гуще. Подозрения, которые он всегда отстранял, которые он оттолкнул, и в этот раз. Его выручила случайность. Когда он подходил к улице рояль, из подвальной отдушины булочной на него пахнуло ароматом свежего хлеба, теплым, как дыхание живого существа — И это придало новый оборот его мыслям. Он зевнул и стал искать глазами какой-нибудь освещенный ресторан. Затем ему вдруг захотелось дойти до французской комедии и закусить у Земма маленький бар, открытый до самого утра, куда он иногда ночью заходил перед тем, как перейти через мост. «Странно все-таки», — сознался он после короткого внутреннего молчания. «Как не сомневайся», — как не разрушай, как не освобождайся от всевозможных предрассудков, есть, несмотря на все, одна непреодолимая вещь, которую не может уничтожить никакое сомнение. Потребность человека верить в свой разум. Уже целый час я усиленно доказываю это на собственном примере. Он чувствовал себя усталым, неудовлетворенным и жадно искал какой-нибудь успокоительной аксиомы, которые могла бы вернуть ему утраченное равновесие. «Все в жизни конфликт», — лениво решил он под конец, — «это не ново. То, что во мне сейчас происходит, есть общее явление — обычная борьба всего живущего». Некоторое время он шел, не думая ни о чем определенном. Бульвары с их всегдашней толчаей были уже недалеко. На всех улицах поджидали или прогуливались чрезвычайно общительные особы женского пола, но он отклонял их предложение добродушным жестом. Мало-помалу, однако, расплывчатые мысли его стало сгущаться. «Я живу», — молвил он, наконец, про себя, — «это факт. Иначе говоря, я непрестанно выбираю те или иные поступки и действую». «Отлично». «Но здесь-то и начинается темнота. Во имя чего совершается этот выбор?» Эти действия? Не знаю. Не во имя ли той прозорливости, о которой я только что думал? Нет, теория. В сущности говоря, никогда еще ни одно решение мною принятое, ни один мой поступок не зависели от этого стремления к ясному пониманию вещей. Только тогда, когда поступок уже совершён, Эта прозорливость появляется на сцену, чтобы оправдать в моих глазах то, что мною сделано. А ведь с тех пор, как я стал мыслящим существом, я чувствую, что мною руководит, ну, скажем, некий инстинкт, некая сила, заставляющая меня почти без всякой задержки выбирать то, а не это, поступать так, а не наоборот. И вот это-то больше всего и смущает меня. Я замечаю что мои поступки никогда не бывают противоречивы. Все, следовательно, происходит так, как будто я подчиняюсь какому-то непреложному закону. Да, но какому именно, не знаю. Каждый раз, когда в какой-нибудь важный момент моей жизни этот внутренний порыв заставлял меня выбрать определенный путь и действовать в определенном смысле, Я тщетно спрашивал себя, во имя чего? И вечно приходилось мне натыкаться на непроницаемую стену. Я чувствую свою уверенность, чувствую, что существую, чувствую, что поступаю законно, и все же я вне всяких законов. Ни в доктринах прошлых времен, ни в современных философских системах, ни в себе самом я не нахожу удовлетворительного ответа. Я совершенно отчетливо вижу все те правила, под которыми не стал бы подписываться, но не нахожу ни одного, которому мог бы подчиниться. Ни одно из кодифицированных учений никогда даже издали не казалось мне подходящим для меня или хотя бы способным объяснить мне мое собственное поведение. А ведь я иду вперед, несмотря ни на что» и продвигаюсь бодрым шагом, без колебаний и даже довольно прямо. Не странно ли это? Я точно смелый корабль, который быстро плывет по намеченному пути, но шкипер которого обходится без компаса. Действительно, можно сказать, что я нахожусь в зависимости от некоего порядка. Я это даже, пожалуй, чувствую. Сущность моя упорядочена. Но что такое... Этот порядок. В остальном жаловаться мне не на что. Я вовсе не стремлюсь стать другим. Мне просто хотелось бы понять, почему именно я таков. Правда, в этом любопытстве есть немного беспокойства. Неужели же каждый человек таит в себе подобную загадку? Смогу ли я когда-нибудь разрешить свою... Сумею ли, наконец, сформулировать мой закон? Узнаю ли когда-нибудь во имя чего? Антуан ускорил шаги. На той стороне площади он увидел светящуюся вывеску земма и в данный момент его занимал только его голод. Антуан ринулся во входной коридор так поспешно, что споткнулся о корзины с устрицами, распространявшие вокруг себя солено-горький запах моря. Бар находился в подвальном помещении. Спускаться приходилось по узкой спиральной лестнице, живописной, немного таинственной. В этот поздний час зал был переполнен. Ночные посетители сидели за столиками, погруженные в теплый туман, пахнущий кухней, спиртом, сигарами словно взбиваемый свистящими вентиляторами. Лакированное красное дерево и зеленая кожа обстановки придавали этому низкому, вытянутому помещению без окон вид курительной комнаты океанского парохода. Антуан выбрал свободный уголок, бросил пальто на спинку стула и сел. Его уже охватило, пронизывая насквозь какое-то блаженное ощущение. И сейчас же, По контрасту, он представил себе там, далеко, комнату больного ребенка, маленькое тельце, влажное от пота, тщетно старающееся выскользнуть из объятий смерти. В ушах его еще звучало зловещее покачивание колыбели, похожее на стук ноги, отбивающий такт. Он вздрогнул, внезапно помрачнев. Один прибор. Один. Роздбев «Черный хлеб» и большой стакан виски без соды, с графином холодной воды. Не угодно ли супу с сыром? Ну, пожалуй, дайте. На каждом столе для возбуждения жажды стояли вазочки с крошечными, как лунная травка, поджаренными в соли ломтиками картофеля. Антуан понял, насколько он голоден, по тому удовольствию, с которым грыз эти кусочки, в ожидании, пока ему подадут суп с сыром, сваренный на медленном огне, пенящийся, густой и слегка пахнущий луком. Специальность этого заведения. Неподалеку от него стояли какие-то люди, громко требовавшие, чтобы им подали верхнее платье. Молодая женщина, принадлежавшая к этой шумной компании, украдкой посмотрела на Антуана. Взгляды их встретились. Она незаметно ему улыбнулась. Где он видел это лицо? Словно сошедшее с японской гравюры, гладкое и плоское, ровную линию бровей, узкие, слегка раскосые глаза. Ему понравилась осторожная ловкость, с которой она незаметно для других подала ему этот знак. «Ба! Да ведь это была натурщица!» которую он не раз видел у Даниэля де Фонтанена в его бывшем ателье на улице Мазарини. Он даже хорошо вспомнил один сеанс как-то летом в жаркие послеполуденные часы. Ему припомнились и время дня, и освещение, и позы натурщицы. Вспомнилось и волнение, задержавшее его там, хотя он торопился. Глаза его проводили эту женщину до дверей. Каким именем называл ее Даниэль? Оно было похоже на название одного из сортов чая. Прежде чем окончательно скрыться из виду, она обернулась. В памяти Антуана ее тело оставалось тоже каким-то плоским, гладким, нервным. В течение нескольких месяцев, пока он уверял себя, что любит Жиз, в жизни его не было места для других женщин. В сущности, со времени разрыва с госпожой Жавенн, связь, длившаяся всего два месяца и едва не окончившаяся трагически, он жил без любовниц Несколько секунд он испытывал по этому поводу сильные огорчения, затем пригубил виски, которые ему только что принесли, и, приподняв крышку суповой миски, втянул в себя вкусный густой запах, клубами поднимавшийся оттуда. В этот момент грум, стоявший у входа, подошел к нему и передал измятую, сложенную в четверо бумажку. Это была программа какого-то мюзик-холла. В уголке было нацарапано карандашом «Зэм» завтра вечером в 10 часов. «Нужен ответ?» — спросил Антуан. Это забавляло его и в то же время озадачивало. «Нет, дама ушла», — ответил Грум. антон решил не обращать внимания на это приглашение. Тем не менее он спрятал бумажку в карман и принялся за ужин. «Чудесная штука, жизнь!» — подумал он, внезапно охваченный неожиданным вихрем радостных мыслей, и тотчас же подтвердил. «Да, я люблю жизнь!» Потом на мгновение задумался. «В сущности, мне никого не нужно!» И снова всплыло воспоминание о жизни. Он признал, что даже без любви, чтобы быть счастливым, Ему достаточно одной жизни. Он охотно сознался самому себе, что пока жизнь была в Англии, он не переставал чувствовать себя как нельзя лучше, хотя был в разлуке с ней. Впрочем, разве, когда он чувствовал себя счастливым, женщине в этом чувстве уделялось много мест? Рошель? Да, Рошель. Но чем бы он стал, если бы Рошель не уехала? И к тому же, разве он не чувствовал себя совершенно, излеченным от подобных страстей. Чувство свое Гжиз он не решился бы теперь назвать любовью. Он стал искать другого слова — привязанность. Мысль о жиз преследовала его еще одно мгновение. Он решил до конца уяснить себе все, что произошло с ним за эти последние месяцы. Одно было несомненно. Он постепенно создал некий воображаемый облик, весьма отличный от реальной жизни, которая не далее, как сегодня. Но не стоило заниматься такими сопоставлениями. Он выпил глоток виски, разбавленного водой, занялся ростбифом и еще раз мысленно повторил, что любит жизнь. Жизнь в его глазах представлялась прежде всего широким простором, куда должны были с энтузиазмом бросаться такие деятельные люди, как он. И потому, говоря «любить жизнь», он в сущности хотел сказать «любить самого себя, верить в себя». Как-никак, когда ему случалось приглядываться к своей жизни, она представлялась ему не только удобным полем для маневров, бесконечной совокупностью возможных комбинаций, но также больше всего ясно очерченным путем, прямой линией, неуклонно ведущей куда-то вперед. Он почувствовал, что раскачивает знакомый колокол, звуки которого всегда доставляли ему удовольствие. «Тибо!» — шептал внутренний голос. Ему тридцать года, возраст благих начинаний. Здоровье — исключительное, крепость молодого сильного животного, ум — гибкий, смелый, всегда идущий вперед, работоспособность — Почти безграничное. Материальное благосостояние, словом, все, ни слабости, ни пороков, никаких препятствий на путях его призвания. И попутный ветер. Он вытянул ноги и закурил папиросу. Призвание. Уже с пятнадцати лет медицина не переставала как-то особенно привлекать его. Еще и теперь он признавал, как догмат, что медицинская наука является высшим пределом достижений человеческого интеллекта, что она представляет собой самую чистую прибыль, полученную после двадцати веков блужданий ощупью на всех путях знания, богатейшую область, открытую человеческому гению. это наука спекулятивные возможности, которые безграничны и корни которые тем не менее, впиваются в самую конкретную действительность, наука которая находится в непосредственном и постоянном контакте с живыми людьми. На этом он особенно настаивал. Он никогда не согласился бы запереться в лаборатории, ограничить свои наблюдения полем микроскопа. Ему по сердцу была эта вечная рукопашная схватка врача с многообразной живой жизнью. «Необходимо», — продолжал тот же голос, — «чтобы Тибо больше работал для себя, чтобы практика не парализовала его как Теревье, как Буатло, находить время для производства опытов, для сопоставления результатов, для разработки собственного метода». Ибо Антуан рисовал себе свою будущность по образцу величайших представителей науки. Еще до пятидесяти лет в его активе окажется некоторое количество открытий, а главное, заложены будут основы того личного метода, который он пока еще не видел ясно, но, как ему казалось, иногда уже нащупывал. Да, скоро, скоро. Мысль его перешла через темную зону, смерть отца. За нею дорога опять становилась ослепительно ясной. Между двумя затяжками папиросы он подумал об этой смерти совсем по-иному, чем обычно, без неприятного чувства, без грусти, даже наоборот, как о необходимом освобождении, как о расширении горизонтов и одном из условий своего взлета. Ему представились бесконечные возможности. Сразу же нужно будет сделать отбор между клиентами обеспечить себе возможность досуга. Затем завести помощника для научных изысканий, может быть, даже секретаря, ни Не сотрудника, нет, молодого человека, достаточно умного, которого я выдрессирую и который избавит меня от черновой работы. Сам я тогда смогу начать работать как следует, зарыться с головой, открыть что-нибудь новое, «О, я уверен, что смогу совершить нечто великое!» На губах его промелькнуло нечто вроде улыбки, как внутренний отсвет переполнявшего его оптимизма. Внезапно он отшвырнул папиросу и, задумавшись, застыл на месте. Не странно ли это? Я ведь снова нахожу в себе моральное чувство, которое изгнал из своей жизни и от которого меньше часа тому назад считал себя окончательно раскрепощенным и оно вовсе не прячется в какие-нибудь темные, неисследованные извилины моей души. Нет, оно расцвело, прочно внедрившись в меня, обосновавшись на главном месте, там, где центр всей моей энергии, всей моей деятельности, в самом сердце моей профессиональной жизни. Ибо незачем играть словами. Как врачу, как человеку науки, мне свойственна прямота, Прямота непоколебимая, я могу с полной ответственностью сказать, что не пойду в этом отношении ни на какую сделку. Как все это примирить между собой? А впрочем, подумал он, к чему всегда стремится все примирять. И действительно, он тотчас же отказался от этого, и перестав обстоятельно раздумывать над чем-то определенным, отпустив в вожжи, постепенно погрузился в охватывавшую его блаженную истому. Двое автомобилистов только что вошли в зал и сели недалеко от него, сбросив на скамейку свои тяжелые меховые пальто. Мужчине было лет 25, женщине немного меньше. Отличная пара. Оба стройные, сильные, в обоих темные волосы, открытый взгляд, крупные рты, белые зубы, обветренные румяные щеки одного возраста, одинакового общественного положения, одинаково полное здоровье и естественного изящества и, наверное, вкусы у обоих одни и те же. Во всяком случае, оба в равной степени обладали прекрасным аппетитом. Сидя друг против друга, они согласным движением жевали куски своих точь-в-точь -точь одинаковых сандвичей. Затем одинаковым жестом осушили по кружке пива, снова надели свои меха и, не обменявшись ни словом, ни взглядом, удалились все тем же упругим шагом. Антуан следил за ними взглядом. Они как бы воплощали представление о полнейшем духовном согласии, об идеальной паре. Тут он заметил, что зал почти опустел. Где-то напротив висело зеркало. В нем он увидел часы, находившиеся прямо у него над головой. «Десять минут одиннадцатого». — Да нет же, в зеркале все наоборот. — Что? Скоро два часа? Он встал, стряхивая себя и стому. — Хорош я буду завтра утром, — подумал он с досадой. Все же, когда он поднимался по узкой лестнице, где, скорчившись на ступеньке, дремал грум, его пронзила мысль, от которой в воображении возникла некая весьма ясная картина, заставившая его усмехнуться — «Завтра в 10 часов», — подумал он. Он прыгнул в такси и через 10 минут был дома. В передней на столе, где обычно его ожидала вечерняя почта, лежал развернутый лист бумаги, почерк Леона. Около часу звонили от доктора Эке. Малютка скончалась. Некоторое время он не выпускал листка из пальцев, перечитывая его. «Час ночи. Очень скоро после моего ухода. Штудлер? На глазах усиделки? Нет. Наверняка нет. Так что же? Мой укол? Возможно. А ведь доза была маленькая, но пульс едва прощупывался». Удивление прошло, и он весь отдался чувство облегчения. Как не тяжела была уверенность для Эке и его жены, она, по крайней мере, покончила с мучительным, ужасным ожиданием. Он вспомнил лицо спящей Николь. Скоро с ними будет новое маленькое существо. Жизнь торжествовала надо всем. Всякая рана превращается в заживший рубец. Он рассеянно взял почту. «Жалко их все-таки», — подумал он, и сердце его сжалось. «Зайду к ним перед больницей». В кухне отчаянными мяукала кошка. «О, дрянь! Не даст мне спать!» — проворчал Антуан. И тут ему вспомнились котята. Он приоткрыл дверь. Кошка бросилась ему под ноги, ласкалась, жаловалась, терлась о него с каким-то неистовым упорством. Антуан заглянул в корзину с тряпьем. Она опустела. Ведь он же сам сказал, придется их утопить, не правда ли? А ведь и здесь была жизнь. Почему же он делал различия? Во имя чего? Он пожал плечами, поднял глаза на часы и зевнул. Спать осталось часа четыре, скорее в кровать. В руке у него еще была записка Леона. Он скатал из нее шарик и весело забросил его на шкаф. Но сперва основательный холодный душ, система Тибо, перед сном перебить усталость.